Прыжки и темпы. Итак, что же происходит в лечении Джека и той группы в больнице? Ответ можно найти в музыке. В своей книге слушания The Listening Book Уильям Мэтью говорит о прыжках, посредством которых музыкант совершает резкий переход от одного тона гаммы к другому. Он объясняет, что прыжки потом заполняются последующей мелодией, как после первых двух нот в песне «Где-то над радугой». Somewhere over the rainbow. Технические аналитики сталкиваются с тем же явлением, когда движение цены образует разрыв. Внезапный и скачкообразный переход цены с одного уровня на другой. Стремление человеческой натуры к поиску равновесия заставляет людей находить середину между крайними точками прыжка или разрыва. В психотерапии прыжок происходит от одного структурирования отношений к другому. Когда начинаются сеансы, Я принимаю роль психотерапевта. Джек и люди из того отделения в больнице — пациенты. Я задаю вопросы, они отвечают. Они рассказывают мне о том, как плохо себя чувствуют, а я пытаюсь найти решение. Сама структура ситуации держит участников замкнутыми в узких ролях. Не требуется вносить существенных поправок в структуру музыкального произведения, чтобы изменить его эмоциональный тон. Музыка Филиппа Гласса, черпает большую часть своей силы из нюансов изменения, способности слушателя приспособиться к повторению и стать чрезвычайно чувствительным к малейшим изменениям в структуре. Когда одно произведение Гласса на компакт-диске заканчивается и начинается другое, поглощенный музыкой слушатель переживает прыжок, внезапный резкий переход. Эффект потрясающий. Точно такой прыжок происходит в психотерапии, когда врач выходит из роли. Не давая ожидаемого ответа, психотерапевт лишает клиентов возможности отвечать привычными стереотипами. Это создает нестабильность, открывая дверь для заполнения образовавшейся пустоты новыми поведенческими моделями. Музыка психотерапии радикально изменяется, если я раскрываю свои собственные проблемы или предстаю более уязвимым, чем люди, которым помогаю. Довольно часто те, кто нуждается в помощи, заполняют эту пустоту и отвечают трансформацией, выходя из заколдованного круга своих собственных проблем и в роли помощника. Участники психотерапии, как участники любых значимых отношений, своим взаимодействием создают музыку. В этой музыке есть темы и темп, уникальный тембр и структура, которые отражают состояние музыкантов. Когда одна сторона изменяет некий параметр музыки, реструктурируя отношения или просто изменяет тон или громкость голоса, то музыкальное произведение тоже изменяется, открывая дверь для новых вариаций, тем и темпов. Это приобретает глубокое значение, когда требуется изменить модели поведения трейдеров. Если трейдеры хотят ускорить свои изменения, то чтобы совершить прыжок, они должны действовать не просто по-другому, но радикально отступая от своих норм. Хотя человеку, перенесшему душевную травму и, следовательно, нуждающемуся в чувстве безопасности, нужно постепенное изменение, но детские шашки вряд ли будут лучшим решением для большинства людей. Рассмотрим практический торговый пример. Недавно я достиг уровня, на котором мои исследования и торговля шли достаточно хорошо, и вроде можно было увеличить размер торговли. Однако я передумал делать этот шаг. Без сомнения, проявил чрезмерную осторожность, опасаясь, что моя с трудом завоеванная уверенность может обернуться опасной самоуверенностью. Однако никто еще не преодолел страх, избегая его. Вместо того, чтобы увеличивать размер постепенно и тем самым уступить моему страху, я решил немедленно удвоить позиции своих обычных сделок. Совершая этот прыжок, я хотел укрепить уверенность в себе, во многом как сделал это в роли психотерапевта Джека. Я, пожалуй, не чувствовал себя вполне уверенным, но собирался действовать, исходя из предпосылки уверенности, чтобы тем самым укрепить уверенность. Кроме того, я понимал, что создавал для себя новую роль. Я всегда думал о себе как о маленьком трейдере, знал, что никогда не смогу изменить эту роль, просто подталкивая вверх размер своей позиции и становясь трейдером побольше. Если моя цель состояла в том, чтобы торговать по-крупному, я должен был научиться чувствовать себя крупным трейдером. Не буду притворяться, что это был легкий период моей торговли. Удвоение размера удваивает абсолютную величину проседаний и более чем удваивает эмоциональную восприимчивость к двойным убыткам. Сидя перед монитором, непрерывно заверяя самого себя в том, что это такие же сделки, как и те, что я проводил успешно и позволяя рынкам наносить мне град ударов, случайных движений, я чувствовал себя не лучше Али в кеншассе. Все, что мог, это принимать удары, накручивать свой боевой дух и ждать момента, когда я смогу сказать «теперь моя очередь». Моя очередь настала, когда я решил по принципу ближайшего соседа создать одну из своих моделей индикатора ТИК Нью-Йоркской фондовой биржи nice. – Найс. Модель находила все дни за предыдущие три года, похожие по поведению ТИК на самый последний день. Это позволяло мне видеть, как рынок вел себя после каждой из таких ситуаций в прошлом. Некоторое время ТИК был чрезвычайно силен, поэтому я обыскал базу данных, чтобы собрать все исторические периоды, когда ТИК был силен, но цена не доходила до нового максимума. Результаты оказались поразительными. Всякий раз, когда тик демонстрировал силу, а цена нет, слабость рынка не заканчивалась, пока тик и цена не начинали падать. Вооруженный этим, как мне казалось, солидным исследованием, я удвоил свою обычную позицию и зашортил рынок, несмотря на то, что он уже некоторое время снижался. Я совершил прыжок и нервно сидел, приклеившись к монитору, но оставался верен своему исследованию. Не хотел закрывать позицию, пока рынок не достигнет нового максимума или тик не начнет распродаваться. Когда сделка стала прибыльной, ко мне вернулась моя обычная спокойная уверенность. Я смог увидеть, что сделка действительно не отличалась от других моих сделок, а размер не играл роли. Я взял прибыль, но не испытал никакого ликования. Наоборот, все казалось совершенно обычным. Я адаптировался к прыжку и чувствовал себя совершенно нормально. Прыжок становился частью меня. Если у трейдеров достает храбрости придерживаться своих прыжков, они могут усвоить новый опыт и нарисовать радикально новую карту своего «я». Мой знакомый трейдер Дуэйн рассказал мне, что у него была проблема в виде импульсивной торговли. Он слишком увлекался движением рынка, особенно в периоды высокой волатильности и открывал недостаточно хорошо продуманные сделки. Я посоветовал Дуэйну совершить большой прыжок. Некоторое время он не должен был торговать больше одного раза в день, а также если обе его торговые системы не указывали в одном и том же направлении. Сначала он упирался. «Так я за целый день не начну торговать», — жаловался он. «В этом вся суть», — объяснил я. Если ты хочешь взять ситуацию под контроль, ты не сможешь добиться этого, просто став менее импульсивным. Проведи несколько сделок, которые будешь полностью контролировать, и посмотри, каково это. Дуэйн честно выполнил упражнение и в течение следующих недель провел большое количество выигрышных сделок. Не имея возможности получать возбуждение от интенсивной торговли, он направил энергию в исследование и планирование, открывая для себя новые направления. К тому времени, когда наш небольшой эксперимент закончился, он осознал, что не так уж и хочет возвращаться к частой торговле. При этом Дуэйн понял, что теперь может заполнять свободное время и торговать чаще, сохраняя контроль. Проникнувшись чувством контроля, он осознал, что контроль стал его неотъемлемой частью и уже не исчезнет, даже если Дуэйн будет торговать чаще. Если вы хотите достигнуть идеала, Решительно направьте свои действия в сторону этого идеала и продолжайте действовать достаточно долго, чтобы усвоить результаты. Если вы поставили перед собой разумную цель и стремитесь к ней с изначальной непреклонностью, вы создадите для себя новую роль, во многом как те пациенты из больницы. Я сильно подозреваю, что продолжительность и длина прыжка прямо соотносятся с его результатами. Это может в значительной степени объяснять успех экспиренциальной и ускоренной психотерапии, когда клиентов, произведя серьезные изменения их привычных режимов, погружают в события, которых они избегали. Терапия Хабиба Девенлоу весьма необычна тем, что включает в себя энергичную конфронтацию всех без исключения уровней сопротивления клиента. Во время длительного сеанса клиенты становятся все более и более возбужденными и удрученными маневрами Девенлоу. В конечном счете это выливается в прямое выражение гнева и негодования, тех самых чувств, которых они часто избегали. Прыжок к новому состоянию, гневу, но теперь без единого из его страшных последствий, является сильным корректирующим эмоциональным опытом. Как и Уолт, клиенты Девенлоу обнаруживают, что могут сердиться, ничего не разрушая. Похоже, что большинство проблем в трейдинге на самом деле являются проблемами личного контроля. Некоторые трейдеры ведут себя на рынках слишком скованно, будучи не в состоянии действовать по сигналу или в соответствии со своими планами. Другие – импульсивны, они не могут соблюдать правила и дисциплину и все время торгуют не по плану. Для скованного трейдера полезнее всего эмоциональные прыжки, ведущие к сдвигам в сторону перевозбужденных активных состояний, битье матраца по Александру Лоуэну или погружение в опыт, описанное Элвином Маррером. Для импульсивного трейдера наиболее продуктивными являются прыжки в противоположную сторону, снижение реактивности через повышенную концентрацию, расслабление и физическую неподвижность. При достаточной практике эти прыжки открывают новые частоты на шкале настройки, укрепляя способность трейдеров программировать самих себя. Считаю, что это объясняет неоспоримо сильные результаты, полученные мною после длительных периодов погружения в физическую и когнитивную неподвижность под музыку Филиппа Гласса. Во многом, как сенсорно-изоляционные камеры Джона лили биологическая обратная связь и музыкальные упражнения создают прыжок настолько радикальный, что становится практически невозможно получить доступ к привычным моделям поведения. Кроме того, я установил, что при повторении с достаточной частотой эти состояния сильного изменения становятся более знакомыми и легче воспроизводимыми. Там, где для совершения прыжка к состоянию глубокого сосредоточения когда-то требовались долгие часы, теперь достаточно нескольких минут. Кроме того, я замечаю, что периоды глубокой сосредоточенности всё чаще появляются спонтанно в течение дня. Радикальные отходы от норм, навязанных обществом или развитых через направленные методы, по всей видимости, ускоряют изменения, ломая старые модели и укрепляя новые. Заключение. «Я хочу по-настоящему добиться успеха, как вы», заявил мне Джек. «Как, по-вашему, я сумею это сделать?» Джек не имел в виду мой доход, который по его прежним торговым стандартам был до смешного скромен. Он хотел знать, сможет ли зарабатывать на жизнь, оставаясь хорошим человеком, успешным трейдером, мужем и отцом. Примечательно, что Джек больше переживал из-за своих семейных проблем, чем из-за торговых убытков. «Тогда у меня действительно что-то появится», объяснил Джек. «Мне нужно что-то по-настоящему свое». «А ваш успех не казался реальным?» спросил я. «Нет», признал он. Я всегда чувствовал, что все испорчу и не смогу позаботиться о семье. И не мог смотреть в глаза людям, которые дали мне деньги. Один из них был далеко неприятным человеком. Думаю, что он еще попытается разобраться со мной. Теперь я понял, почему Джек таскал с собой пушку. Из глубин своих воспоминаний я понял, почему его бизнес развалился. Я узнал, Джек, что пока злые голоса звучат в моей голове, Никакой прибыли на рынке не хватит. Я должен был бы всегда стремиться к большему, все время идти на больший риск, пока все не рухнет. Как только я изгнал эти голоса из головы, стал способен выигрывать понемногу. Это не сделало меня богатым, но дела в целом идут хорошо. И мне это нравится. А вот и перевод. Проблема не в потере вашего бизнеса. В роли неудачника вас держит внутренний сценарий. «Вы хотите сказать, что если я смогу забыть свое прошлое, то смогу добиться успеха?» Его голос немного оживился. «Нет», — воскликнул я. «Я хочу сказать, что если вы сможете преодолеть свое прошлое, то добьетесь успеха, независимо от того, сколько денег будете делать в данный момент». Я, казалось, видел, как в уме Джека закрутились колесики. Его взгляд стал целеустремленным. Его плечи, недавно опущенные, теперь распрямились. Это была еще одна из тех трансформаций, которые делают мою работу такой особенной. Улыбка пробежала по лицу Джека, и вроде бы его глаза слегка сузились и стрельнули в бок. «А что вы думаете о рынке?» – спросил он. Ну что ж, значит, эта трансформация была неполной. В течение нескольких месяцев, однако, Джек нашел себе хорошую работу, начал заново налаживать отношения со своими детьми и интересоваться нормальными женщинами. Еще один отступил от края смертельной пропасти. Кризис, это болезненное всепоглощающее чувство падения на самое дно, создал настроение, сделав Джека восприимчивым к новому набору эмоциональных сообщений. «Ты хорош такой, каков есть». Эти сообщения не могли проникнуть в его сознание, пока он оставался прежней личностью, преследующей в жизни привычные цели. Однако в условиях кризиса те же самые идеи смогли перевернуть его жизнь. В одном состоянии Джек, как и я, в свое время, был заперт в поведенческой модели. В другом состоянии, поняв на эмоциональном уровне разрушительный характер своего поведения, он смог реорганизовать свою жизнь. Кризис стал катализатором, той почвой, из которой выросли ростки новой жизни. Джек, как я и как Мухаммед Али, Нашел способ включить в разгар кризиса пониженную передачу и изменить направление. Ему больше не нужен был успех на рынках, чтобы преуспеть в жизни.